Глава седьмая. Модификант. Боль, не сказать, что сильная, но ощущение такое, словно связки вот-вот порвутся. Когда-то шпагат для него был недостижимой планкой, которую он, в общем-то, и не пытался брать. Оно ему попросту было не нужно. Для уличных драк ноги у него задирались достаточно хорошо, а с годами и в этом необходимость отпала. Повзрослел и поумнел. Но, как говорится, жизнь не стоит на месте. И вот теперь ему понадобилось нечто большее, чем банальный шпагат. К примеру, он понятия не имел, что кроме поперечного и продольного – есть еще и такие, как «Отрицательный», «Горизонтальный», «Вертикальный», «Полушпагат». И это не весь список. А еще можно вытягивать и выворачивать под всевозможными углами руки, выгибаться так, словно ты резиновый. Ясное дело, что этим подвигом он обязан вовсе не собственной силе воли и упорству. Нет, с этим у него все в порядке, и если он для себя решит, что оно ему нужно, то своего добьется». С потом, кровью и чего уж там со слезами. Однако раньше он в этом особой надобности не видел. Научиться владеть оружием – это да. Установить кое-какие полезные базы – это пожалуйста. Но Лацис чего то решил, что этого мало. У Дмитрия даже не спрашивали его желания. Усадили в кресло, закачали необходимые базы. Потом провели целый ряд инъекций. Он подумал было, что это какие-то там прививки. Травить его смысла никакого. В то, что Лацис позволит проводить на нем эксперименты, он не верил. Сержант та еще сволочь, но на подобные подставы попросту не способен. Как оказалось, Нефедову ввели наномодификаторы. немного много, ни мало. Потом дали сутки на отдых. Ну и усиленный паек в виде отвратного на вкус своей безвкусицы и протеинового коктейля. Энрико как-то говорил, что модификанту пятого уровня одного пакета хватает на сутки. А по мнению Дмитрия, сицилиец безбожно врал. Нефедов приговорил эту порцию вместе с суточным пайком. И ведь он пока еще даже не модификант, а так всего лишь заготовка. Он грешным делом даже испугался, что заразился, но его успокоили, заявив, что нейросеть доводит плотность наномодификаторов до оптимальных показателей. А те самовоспроизводятся за счет ресурсов организма. Кстати, как оказалось, при наличии необходимых штаммов – Разводить их было проще простого. Питательный раствор, герметичная емкость, управляющий модуль и температурный режим. Все. Остальное эти малютки сделают сами. Иное дело, что они требовали оригинального программного обеспечения, и никак иначе. Хм. А ведь получается, что все эти россказни относительно невероятной дороговизны наномодификаторов выдумка. В смысле, сама разработка, конечно, потянула не на один миллиард. И с каждым новым уровнем стоимость изысканий задирается только в путь. Но касаемо самого производства, да оно практически ничего и не стоит. На следующий день началось веселье. Нефёдов забыл, когда в последний раз испытывал такие физические нагрузки. Да что там. Никогда он не напрягался настолько серьезно. Но спасибо все той же нейросети, которая блокировала большинство болевых ощущений. Ну или достаточно серьезно снижала их. Теперь он понял, о чем говорил Энрико там на острове, заявив, что от игрового персонажа сразу перешел к прокачке в реале. Интерфейс был сродни компьютерной игрушке. Правда, согласно ему, выходило, что Дмитрий запустил свое тело дальше некуда. Хорошо обстояли дела только по двум показателям. Шкалы регенерации и болевого порога были заполнены на 100%. Уровней они не имели, потому что были завязаны только на нейросеть и наномодификаторы, призванные бороться с физическими повреждениями. По состоянию же остальных показателей организма шел разброс от 30 и до 70%. Вот тут-то и началось. До обеда шесть часов физической подготовки, все время подкрепляясь коктейлем. За это время он запросто уничтожал пакет. После обеда двухчасовой отдых, потом тактика, рукопашный бой, огневая, клинковый бой, ужин. Еще час физической подготовки. Полчаса свободного времени, отбой, восьмичасовой сон. И так пять дней к ряду. Но зато физические показатели выровнялись и сейчас уже в пределах 83-85%. Энрико и Док гоняли его по очереди. Лацис в процессе обучения не участвовал. На вопрос, от чего так, он только хмыкнул и заметил, что русскому будет слишком много чести. Впрочем, грех жаловаться, его и так каждый день и очень даже качественно выжимали до капли. Оставалось только удивляться, как это он после сна умудрялся быть бодрым и свежим. Сказывалась работа наномодификаторов, успевавших полностью восстановить тело. Кстати, одновременно с Дмитрием подъемом своего уровня занялся и Орг, решивший взять четвертую ступень. По сути, модификация подразумевает под собой подъем физических показателей тела. И здесь вполне достаточно разработанные методы. Инструктор нужен только для случаев типа Дмитрия, чтобы не позволять лениться и отрабатывать с полной нагрузкой. Здоровику такой стимул без надобности. По-настоящему необходимость в инструкторе появляется, когда начинается работа с тактическими базами. Вот где истинно сказывается боевой опыт и практические наработки. Некоторые из них попросту недостижимы без соответствующей физической формы. В этом плане Орка натаскивали его товарищи, и сержант в том числе. Как оказалось, первый уровень, он и не уровень вовсе, а скорее приведение в норму базовых показателей того, что дали мамка с папкой, да боженька, отсыпал от щедрот своих. М да. Только этого, как оказалось, ой, как немало. Дмитрий и не подозревал о своих физических возможностях. «Жим штанги лежа 130 килограммов. А по словам того же Дога, к пику формы первого уровня он будет жать не меньше 150. Монстр, елки. «При более вдумчивом подходе можно добиться и больших результатов. Но кто же станет делать из модификаторов спортсменов? Так что лишнее это для них и весь сказ». «Ну ты как, ковбой?» – поинтересовался Дог, отпуская подопечного, которого только что завязывал в узел. «Нормально, жить буду». «Слушай, я все спросить хотел. Нейросеть ведь может блокировать боль полностью. Так к чему такое половинчатое решение?» Дмитрий вывел интерфейс, не без удовольствия отмечая, что за прошедшую тренировку прибавил по 2-3% к различным характеристикам. Рост в этом плане не распространялся только на укрепление скелета. «Кость, ее не прокачаешь». Укрепление происходит постоянно, под управлением нейросети и согласно заданному графику. Остается только под него подстроиться и подтянуть остальные параметры организма. Нельзя. Боль во время обучения должна присутствовать. Иначе вместо положительного результата получится сугубо отрицательной. Те же связки не резиновые и не могут сразу растянуться так, как нужно. Порвутся к дьяволу, и тогда придется лечиться. Боль – сигнал в центральную нервную систему. Реакция нейросети – Нужные наномодификаторы устремляются к проблемному участку и начинают над ним колдовать. И так во всем. Бездумно пичкать этими малютками мышцы. Получится то, что ты видел на острове. Халка, не забыл? То есть, картина та же. Мышцы забились, горят, сигнал по цепочке и ответная реакция. Именно. Ладно, двинули, пора обедать». «Отдыхаешь, а после обеда выезжаем в город. Тактические занятия будут уже в поле. Оно и кнопка твоя нам не помешает. И четвертый нужен». «Не понял. Вас же четверо. Нас было пятеро, запомни, это ковбой. Но теперь четверо. Орк принял предложение главы. Тот получил все же свои проценты за нашу экипировку. Из-за Джулии? Из-за нее тоже. Но по сути Орку просто податься некуда. Новая Зеландия ничуть не хуже, а может и получше других». И навести тут относительный порядок вполне возможно. Пять миллионов жителей – это не сто, и уж тем более не миллиард. К тому же они здесь вполне способны полностью себя обеспечить. А сам? «Энрико рвется к сестре и кузине. Нужно ему помочь. Из всех, с кем я был дружен, остался только он», – пожав плечами, пояснил док. «Понятно. Вот и ладно. Пошли мыться и на обед». Хакер выполнил свое обещание. Причем тем же вечером. Он сумел вскрыть коды в течение всего лишь получаса. Прав был Лацис. Кукловоды и не думали что-либо усложнять. Никто из подопытных не должен был выжить. А на острове ни специалистов, ни оборудования не было. Чего не сказать о счастливом хакере. Когда сняли блокировку нейросети, Дмитрий сумел это оценить по-настоящему. Просто уму непостижимо, насколько он и его современники были завязаны на сеть. Как тут не порадоваться доступу к ней? Первое, что он сделал, это связался с Ниной, оставив ей свои новые координаты. Дали друг другу доступ к навигации. Теперь можно отслеживать местоположение друг друга. Она точно, он условно. На ладонник ведь и забыть можно. Джулии, как и обещал Лис, устроили амнезию. Вырезали целых два месяца из ее жизни то есть еще до того, как она завербовалась на работу в ту мерзкую компанию. Объяснили это ее собственным желанием забыть пережитые ужасы. Удивилась девица данному обстоятельству несказанно. Она вообще ничего не понимала, а тут еще и ее независимый характер во всей красе. Но после краткого ликбеза относительно случившегося в мире и заявления, что она видела картины и похуже, Мисс Ричардс все же признала, что, возможно, кое-что она и пожелала позабыть к нехорошей маме. Признаться, Дмитрий и сам не прочь был вычеркнуть кое-что из своей памяти, но... «Теперь весь мир в этом дерьме, и чтобы выжить, нужно обладать как специфическими навыками, так и информацией. И лучше бы по максимуму. Ничего, до этого кошмары не мучили, не потревожат и дальше». «Слушай, а ведь по срокам выходит, что борт с беженцами уже отправили?» Вдруг спохватился Дмитрий. При этом он присел за стол, поставив перед собой фигурно выдавленный поднос. Явное отличие от привычных ему реалий. В российской армии унификации предпочитают отдельную посуду под каждое блюдо. Лично ему вот такое все в одном не нравится. Но с другой стороны, данный вопрос волновал его меньше всего. Ему по-настоящему хотелось жрать, а там хоть в корыте, без разницы. Лишь бы не помои. Прислушался к себе. Хм, а ведь не факт. Эко вспомнил. Загляни на сайт посольства. Начали набирать на следующий. Сказочники вовсю стараются, рассказывая об обетованной Америке. И желающие поверить в это все еще находятся. Это же страна эмигрантов. Вот и не изменяют Янки своим принципам. Странно. Ладно, Новая Зеландия, ограниченная, обособленная территория, сравнительно небольшое население. Навести порядок здесь куда проще. Америка же. Вообще-то во всех постапокалиптических сценариях там начинается разгул преступности. Местные царки, диктаторы и тому подобные прелести. И все это недалеко от истинной ковбой. Больше того, я уверен, что такая картина будет повсеместна. Даже здесь она прослеживается. Далеко не вся территория контролируется правительством. Эмигрируют же в основном те, кто будет лоялен к американским властям. Таким образом они восполняют людские ресурсы. На сегодняшний день самый эффективный способ. Но тогда получается, что генерал-губернатор сама избавляется от лояльно настроенного населения. Глупость какая-то. Вопрос в цене. Ходят упорные слухи, что в обмен на какое-то количество народа Американцы готовы предоставить новозеландцам технологию и оборудование для клонирования. Согласись, получить здорового и крепкого клона в течение 9 месяцев куда предпочтительней, чем ждать 20 лет. Опять же, страховка для представителей власти. Соглашусь, что за подобную технологию не жаль отвалить и половину выжившего населения. Тут и оно. Но это не объясняет, почему Лацис решил задержаться здесь из-за меня. А между тем все просто ковбой. Орк остается здесь. Хочется тебе того или нет, но ты являешься членом нашей команды. И должен будешь заменить его в строю. Тащить же на себе обузу себе дороже. Вот и решил, сержант, тебя малость поднатаскать. Даже Энрико, которого ждут сестры, возражать не стал. Да оно и правильно. Путь нам предстоит тот еще. А время... Поверь, если бы тот борт был единственным, латыш так не поступил бы. «А смысл? Первый уровень – это всего лишь база. Или он решил задержаться здесь еще дольше, пока не поднимет меня на второй?» «База, парень, это уже, ой, как немало. Ты уже сейчас можешь с полной выкладкой отмахать с тридцатка километров, перекрыв все армейские нормативы с лихвой, и надрать задницу элитным бойцам не такого уж и далекого прошлого. Шутишь? Нет. Конечно, тебе уступили бы не все. Но уж больше половины точно. У тебя только один существенный недостаток. Все еще идет перестройка организма, на этом фоне повышенные энергозатраты, и тебе постоянно хочется есть. Но как только выйдешь на пик, все выровняется. Конечно, будешь есть побольше, но незначительно. Что же до следующего уровня? В идеале тебе не помешало бы поработать какое-то время на пике предыдущего. Закрепиться, так сказать, и лучше бы в боевых условиях. «Иначе получишься скороспелкой. При равных условиях я на такого не поставил бы». «Ясно». «Вот и хорошо, что ясно». «Но вопросы остались. Чем я должен буду отплатить за такое счастье, которым меня одарили, не спросясь?» «Ты в команде, и по сегодняшним временам этим все сказано. Нам предстоит нелегкое и долгое путешествие, так что не задавай глупых вопросов». «Хорошо, спрошу иначе». Что мы должны будем местным? Ничего не должны. В смысле, мы честно отрабатываем этот вопрос. Орг, если можно так выразиться, ушел в уплату за выданное нам снаряжение. При этом док не смог сдержаться от ухмылки. Касаемо же тебя... За прошедшие дни мы вытащили из дерьма и доставили в Анклав 125 человек. Как считаешь, стоят они базы и наномодификаторов для одного человека? Пожалуй. Тут и оно. Поел. Как видишь. Тогда спать. Проснулся он полностью отдохнувшим, что, в общем-то, удивительно, учитывая его дневные нагрузки. Но вот так у него теперь все кучеряво. Поспал пару часов и не просто восстановился, но еще и подрос по характеристикам на процентах где и на два. Малыши наномодификаторы трудятся без устали. Одевшись в полевую форму... Полез в свой шкафчик за комбинезоном химзащиты. Давненько он уже не дышал свежим воздухом. М да В смысле, не гулял снаружи. Потому что дышать приходилось строго через фильтры. Повесил маску на грудь, подхватил радостно взвизгнувшую кнопку и пристроил в подсумке на груди. К подсумку прикрепили фильтры, и теперь достаточно притопить головку подруги и вжикнуть молнией. Все. Можно смело проходить дезинфекцию озоном. Кнопки же напустить дезинфицирующего газа, благо учитывая незначительный объем, расходуется его совсем немного. Но до этого еще рано. Собачка сообразила, что наконец-то ей предстоит прогулка. Вот уж кто вдохнет свежего воздуха без всяких иносказаний. Привычно извернулась, и ее мягкий горячий язычок лизнул его в подбородок. В ответ он только улыбнулся и потрепал подругу по головке. «Готов?» поинтересовался вошедший в комнату Энрико. Всегда готов. Их группа проживала в отдельной двухкомнатной квартире в одном из таунхаусов, входящих в административный квартал. Несмотря на то, что численность населения несколько подросла и продолжала увеличиваться, места в анклаве все еще хватало. Периметр выгораживались с запасом, так что люди располагались довольно вольготно. Конкретно эту комнату занимали они со снайпером. «Держи!» – бросил он Дмитрию полимерный пакет с чем-то тяжелым. «Патроны? У меня же вроде комплект». «Забивай половину боекомплекта до звуковыми, а пистолет бронебойными». «С чего такое транжирство? Разжились боеприпасами?» «Глава расщедрился. Ему главное как можно больше людей вытянуть. А от нас польза существенная». это зачем?» «Ковбой, я иногда просто поражаюсь тебе». «Ты считать не умеешь. Сколько прошло с момента, когда все началось?» «Рвачи?» «Немного, но уже достаточно развитые. Только мне пистолет, это ведь одно транжирство». «С чего бы? На стрельбище нормально выдаешь. «Так это на стрельбище». «Ничего. В отличие от модификантов, которых сейчас вовсю готовит орг, ты успел отметиться в деле, причем будучи не в лучшей форме. Так что не прибедняйся. И потом, бронебойные патроны никогда не будут лишними». «Согласен», – пожал плечами Дмитрий. Потом присел на кровать, разложил перед собой четыре магазина от вепря и начал выщелкивать патроны. Отправившись по наводке Лиса в логово нациков, они и впрямь обнаружили там целый арсенал. И тут Федову удача улыбнулась во все 32 зуба. Кроме всего прочего, в том арсенале обнаружились четыре АК-308. Они и «Вепри» производятся на одном заводе, и порядка 70% частей и деталей у них взаимозаменяемы. Признаться, он бы отказался от своей винтовки в пользу автомата. Несмотря на систему булпап при том же убойном патроне она все же проигрывала ему в компактности. В снайперском огне против мутантов надобности, считай, нет, и уж тем более в свете того, что они постоянно развиваются, требуя более серьезного подхода. Так что компактность при вполне сравнимых боевых характеристиках на средних и близких дистанциях выигрывает однозначно, но... Он и сам не понял, когда стал суеверным. Вот не готов Дмитрий расстаться с Вепрем, и все тут. Поэтому ограничился тем, что подобрал к своим четырем еще пять магазинов, доразжился да штатным глушителем, который встал на ствол вместо дульного тормоза компенсатора как родной. Из плюсов – звук глушится более качественно, И теперь он мог, не опасаясь, вести непрерывный огонь. Переснарядил пять магазинов, четыре в нагрудные подсумки, один в винтовку, и того девять. В мародерке патроны в пачках. Их никогда не бывает много. И если силы позволяют носить изрядный запас, лучше его иметь. Дмитрию позволяли. Все, готов к труду и обороне. Когда вышли к КПП, Дог и Лацас были уже там. Общались перед выездом с офицерами. Что ни говори, а действовали они под началом местных. Только так и никак иначе. Сержант обозначил свою позицию недвусмысленно и постоянно давил на это, чтобы ни у кого не закралось и тени сомнений. Перед воротами стоял их инкассаторский броневик и эвакуационный транспорт. Ну или попросту грузовик-внедорожник, усиленный стальными листами. Это такая коробка на колесах. Хотели было использовать обычный автобус, благо переделка была бы минимальной, но по здравому размышлениям все же отказались. Порой ведь приходится расталкивать брошенные машины. А автобус... он и есть автобус. И в качестве прикрытия самый настоящий бронетранспортер. Признаться, Дмитрий уже и не ожидал, что у новозеландцев найдется что-то посерьезнее автомобилей, но нет... Оказалось, в части на окраине Окленда имеется и десяток БТРов. Просто их никто не использовал, придерживаясь простого правила – не полить из пушки по воробьям. Да только воробьи эти очень быстро росли и становились ястребами. «Выдвигаетесь вот в этот квартал», – подойдя к Лацису, услышал Дмитрий наставление лейтенанта. «Понимаю, что там мутантов прорва, но кто, если не вы?» Вот в этой высотке, третий этаж, обнаружилась еще одна группа выживших. Шестеро забились в офис, когда все началось, и носа не высовывали. Все ждали, что власти наведут порядок. Держались на напитках и шоколадках в автоматах. Но теперь край. Связались с нами и попросили помощи. Лейтенант. М да, Мужик, хорошо так за сорок, из старых резервистов, который и сам уже давно забыл, что является офицером и числится в армейском резерве. Зато теперь совершенно неожиданно для себя оказался в должности заместителя военного коменданта административного квартала, а по сути Окленда. «Понятно. Сделаем, не сомневайтесь, сэр. А кто командует группой? Почему его здесь нет?» «Возьмешь командование на себя», – заикнулся было лейтенант, но сержант тут же его перебил. «Сэр, при всем моем уважении, мы приданы вам, но не являемся вашими подчиненными». «Так что старшим вы все же назначьте кого-то из ваших». «Ну какой из Уолша старший? Он и капралом-то стал только три дня назад. Да из него даже командир бронетранспортера, как из дерьма пуля». «Я подскажу, поддержу, объясню. Но командовать вашими людьми не буду, сэр». «Хорошо, сержант». «Капрал Уолш!» — повысив голос, с обреченным видом позвал лейтенант. «Подчиняясь молчаливому приказу лациса Дмитрий вместе с Энрико полез в броневик, где за рулем уже восседал Дог. Он в их группе уже прописался штатным водителем. Но с другой стороны, а кто из то лацис командир Энрико-снайпер. Что же до Дмитрия, то после памятного случая на острове его за руль предпочитали не сажать. Пусть там и имела место досадная случайность. Вообще-то, они и сейчас вовсе не на материке» все не доберутся никак. До нужной высотки доехали без проблем. Улицы пустынные, при звуке работающих двигателей теперь уже прячутся даже самые тупые кусачи. Мутанты, кстати, начали сбиваться в группы из стаи, так куда легче и искать пропитание, и отбиваться от более развитых сородичей, не гнушающихся каннибализмом. Как показывают наблюдения местных умников на ранних стадиях, Им достаточно до 4 килограммов мяса, чтобы сохранять активность в течение трех суток. Один убитый мужчина и полтора десятка тварей несколько дней могут чувствовать себя вполне нормально. А если еще и ванобиоз впадут, так и того больше. Вот такая арифметика. Для полноценной же трансформации им нужно вдвое больше пищи. Кусачи, кстати, также не прочь поохотиться на себе подобных. Приходилось парням пару раз наблюдать такие баталии между стаями. Но, как это ни странно, в городе до сих пор хватает людей, прячущихся по домам, подвалам, офисам и магазинам. Вирус, конечно, распространяется ураганными темпами, но все же он не вездесущ. Так что уберечься от заразы не так уж и сложно, если строго придерживаться определенных правил. Порой мутанты обнаруживают такие группы или одиночек и устраивают себе пир. Иногда тем везет, и до них добираются спасательные группы, а порой гибнут и те, и другие. Поэтому команда лациса навес золота. И на их счету уже больше сотни спасенных. Небольшая колонна остановилась перед одной из высоток, и Лацес скомандовал выход. Пока добирались до места, сержант успел связаться с гражданскими и выяснить обстановку. Заодно группой осмотрели планировку здания, так что шли не вслепую и не наобум. «3-1-0, Латышу. На связи!» – тут же отозвался Капрал Уолш. Нейросети у властей, конечно, имеются, но опять же их количество не бесконечно. Производство же было освоено только в четырех странах – Америке, Китае, Японии и России. Поставок в ближайшее время, ясное дело, не предвидится, так что в планы властей вовсе не входит устанавливать их всем подряд. Потому и рулит самая обычная радиосвязь. «Прикрывайте, мы выходим». «Принял тебя, латыш». Дмитрий пощупал, хорошо ли держится сумка на спине пониже сухарной. Там три респиратора в герметичной упаковке. Баллон с закаченным озоном, прозрачный полимерный мешок и полок с липучками реалии сегодняшнего дня и специфика проведения спасательных операций. Точно такая же дополнительная экипировка и у остальных. Учитывая количество спасаемых, получается чуть не стройным запасом. Но как показывает практика, действительность не всегда соответствует планам, и выживших случается больше. Что, в общем-то, и хорошо. Броневик оставили метрах в десяти от подъезда, чтобы иметь возможность маневра случись там твари. Местные предлагали у водителя, но тот отказался. Не готов он доверять посторонним. Поставил на сигнализацию и порядок, никакого тебе человеческого фактора. Будет ждать там, где его оставили, или сообщит о том, что его там уже нет. Едва оказавшись вне транспорта, встали в боевой порядок. Лацис за лидера, дальше Дмитрий с кнопкой, Док и Энрико замыкающим. Вход. ход. Лацис потянул дверь, не заперто. Док и Дмитрий контролируют проем. Оно, конечно, с пистолетами куда удобнее, но доверия к мощности его патрона нет. По этой же причине отказались и от предлагаемых хеклеров. Нефедов повел стволом вепря от центра вправо и заглянул в свой угол, и тут же доложил. «Чисто». «Чисто», – отозвался Док. Вестибюль, разделенный на две неравные части, стойкой ресепшена. Рядом пост охранника, турникет. Дальше свободное пространство и прямо двери сразу четырех лифтов. Слева от них вход в коридор к офисам первого этажа. Справа глухая дверь пожарной лестницы. Им как раз к ней. Оно бы оставить кого контролировать коридор, но сил для этого у них недостаточно, да и кнопка ведет себя тихо. Постоянно вертит головкой, но беспокойство не выказывает. Вернее, не выказывала. Едва приблизились к пожарному выходу, как она тут же оскалила зубки. Значит, их там кто-то ждет. Дмитрий легонько тронул Лациса в плечо, давая понять, что собачка учуяла опасность. Тот понял все верно. Замер у входа, многозначительно посмотрел на Дога и Дмитрия и резко дернул ручку. Практически одновременно с отвалившейся створкой раздался хлопок выстрела и лязг затвора автомата Дога. Голова кусача взорвалась ошметками, а сам он сложился из ломанной куклой. Еще мгновение и на спуск нажал Дмитрий, успев при этом навести маркер коллиматора на лоб приходящего в движение второго мутанта. Хлопок лязг затвора, взорвавшаяся кровавым нимбом голова, дог положил третьего. Все. В поле зрения больше никого. Нефедов на мгновение замер, удивляясь самому себе. Оно, конечно, с расстояния чуть больше пары метров попасть в голову не столь уж и выдающееся достижение, но... Живая цель практически всегда ведет себя непредсказуемо. Он прекрасно это осознавал, поэтому стрелял в голову только когда имел возможность тщательно прицелиться. Вот так же, столкнувшись нос к носу, всегда бил по торсу, фиксировал мутанты и только потом добивал. Тут вопрос даже не в том, что он стрелял в голову и попал куда нужно. Просто он ни на секунду не усомнился, куда именно нужно стрелять. Вот с чего бы такая уверенность. Вошли на площадку, проверили под лестницей, пластиковый хомут на ручке, чтобы незваные гости не припожаловали. Ну или достаточно нашумели, дабы возвестить о своем появлении. Порядок. Теперь наверх, контролируя пространство. Площадка второго этажа. Выглядывать в дверь не стали, незачем, только зафиксировали ее. Третий этаж. Их цель. Кнопка начала щериться еще загодя, а тут едва не бесится. Дмитрий дал понять, что тварей там, скорее всего, не пара-тройка, а значительно больше. Откуда он это знает? Да бог весть. Но вот от чего то понимает поведение собачки именно так и никак иначе. Подчиняясь команде сержанта, Дога и Энрико поднялись до промежуточной площадки, чисто. Спустились до середины пролета и установили растяжку с учетом того, что тварь может спрыгнуть с верхнего. Запал у гранаты переделан на мгновенное срабатывание, так чтобы без шансов пробежать мимо или спрыгнуть вниз. И в этот момент из коридора раздался рык, вопль, рев, почуявших добычу мутантов и испуганные крики нескольких голосов. Дмитрий дернулся было к двери, но Лацис остановил его, уперев руку в грудь. При этом взгляд у него был столь красноречив, что Нефедову стало «Нет, не страшно, стыдно». Вот такие необдуманные действия могут погубить не только излишне эмоционального дурака, но и товарищей, находящихся с ним в одной связке. Люди продолжают кричать, рев все нарастает. Сержант осмотрел свое воинство и, наконец, толкнул дверь. Десятка-два тварей столпились у одной из дверей метрах в десяти по коридору, утопающему в сумраке. Освещение только от окна в торце коридора, до которого добрых метров тридцать. Дмитрий разом опустился на колено, палец сам собой сместил предохранитель в крайнее нижнее положение. Вдавил спуск, выпуская одной очередью весь остаток магазина. Над головой хлопает и лязгает затвором автомат Дога. Лацис и Энрико не стреляют, не хватало еще всем разом остаться с разряженным оружием. Впрочем, пары магазинов оказалось вполне достаточно, чтобы снести с ног всех мутантов. Смена магазина. Пошли. Подчиняясь команде сержанта, поднялся на ноги и двинулся вперед. Лацис держит фронт. Дмитрий проверяет, заперты ли двери справа, док слева. Энрико прикрывает тыл. «Эй вы, отоприте дверь, но не открывайте ее! Разойдитесь по разным углам как можно дальше друг от друга! И может быть, кому-то из вас повезет выжить!» Начал громко распоряжаться Лацис, когда они подошли к нужной двери. Вызывать их по сети не было времени а потом уже Дмитрию. «Русский, контроль». Отчего именно он выяснять не стал. Просто бросил повисшего на одноточечном ремне вепря и извлек Беретту. Мутантов в головы никто не выцеливал, так что по факту трупов нет, хотя и шевелится едва ли половина. С этими тварями никогда не угадаешь. Человек гарантированно отдаст Богу душу, а эти вполне еще смогут и подняться. Сменил магазин на дозвуковые патроны, бронебойные только на крайний случай, а так тишина рулит. Памятуя наставление, в первую очередь прострелил головы тем, что лежали неподвижно. Потом взялся за шевелящихся. Смена магазина и вновь принялся за кровавую работу. Двадцать один мутант. Вот интересно, какого Лацис поручил это именно ему одному? Ведь вдвоем было бы быстрее. Но нет, нужно, чтобы непременно не Федов. Он, конечно, справился за каких-то полминуты, но... Вот не нравилось ему такое отношение. Каким-то палачом себя почувствовал. Стоп. Это не люди. И хватит рефлексий. Смена магазина на бронебойные патроны, как последний штрих. «Русский, отдай кнопку Энрику и разворачивай полок». И вновь Дмитрий не стал задавать вопросов. Отлепил подсумок с собачкой и протянул обиженно пискнувшую чехуаху о снайперу. Тот прилепил подсумок себе на грудь и потрепал кнопку между ушами. И эта предательница, извернувшись, попыталась лизнуть его в руку. Но после первой же попытки оставила это занятие. Чего лизать тактические перчатки? Они невкусные. Наблюдение за поведением подруги не помешало ему отлепить со спины подсумок и извлечь полимерный полок. Никто ему помогать не собирался, развернул, прикинул, где вверх, где низ, подступился к двери и начал прилаживать липучки прямо к косяку. Когда свободной оставалась только одна сторона под полок, ступил Лацис, Дмитрий присоединился к нему и закрепил свободный край. Переглянулись. Задержали дыхание, у них, конечно, есть специальные фильтры, но возиться с заменой не стали, только время терять. Дмитрий открыл клапан на баллоне с газом, секунд пять, и анализатор воздуха, завязанный на нейросеть, подал сигнал о запредельной концентрации озона. Порядок, 40 секунд ожидания, так чтобы с запасом. Приоткрыли дверь, стараясь не оторвать от косяка полок, и ступили в помещение. Только оказавшись внутри, Дмитрий, наконец, выдохнул и вдохнул полной грудью, при этом отмечая, что у него едва в глазах не потемнело от подобных упражнений. С чего бы это? Хотя... Ничего удивительного. У него сейчас просто бешеный метаболизм, и это должно быть нормальная реакция на кислородное голодание. Итак, шестеро. Две девушки и четверо парней. Все в наличии. Разошлись в разные стороны довольно просторного офиса и дышат сквозь прижатые к лицу тряпки. Одна девушка даже зажмурилась, как видно, не пренебрегала изучением статей в инете, и знают, что для заразы годятся как ранки, так и слизистая. Глаза – не исключение. «Значит так. Всем закрыть глаза. Стоим на месте. К каждому из вас мы подойдем. Действуйте в строгости с получаемыми инструкциями. Не вы первые, и даст бог, не вы последние. Русский, ты справа, я слева». «Принял. Раньше ему подобное практиковать не приходилось». Но пакет данных с порядком действия в спасательных операциях ему сбросили. Дело за воплощением этого на практике. Вообще-то ничего сложного. «Возьми», – сунул он в руки зажмурившейся девушке упакованную респираторную маску. «Сейчас я надену на тебя полимерный мешок, не дергайся. Потом ты задержишь дыхание, а я пущусь внизу озон. Стоишь и не дышишь 30 секунд. По моему знаку открываешь глаза, вскрываешь пакет с маской – «Надеваешь или прижимаешь ее к лицу и дышишь. Там стоят нужные фильтры». «Я не смогу настолько задержать дыхание», — сквозь прижатый к рту носовой платок произнесла она. «Тогда дыши, только умрешь». «Вы не должны...» «Делай, что тебе сказано. Вас тут еще несколько человек. Все, начали». Он натянул на нее мешок, присел и пустил снизу газ. Тот на глазах наполнился озоном и вздулся, как воздушный шарик. Все, таймер пошел. «Сержант, а почему на наших масках не стоят специальные фильтры? Пожадничали?» «А кто тебе сказал, что у нас не такие фильтры?» «А чего ж тогда?» Начиная злиться, припомнил было Дмитрий недавнее мучение с задержкой дыхания. «Тебе сейчас полезно. Этот выход для тебя не только тренировка в тактическом плане, но и перестройка организма. Адреналин – отличный стимулятор». Слышал, на что бывают способны люди под его воздействием. Разумеется. Наносеть отмечает твои максимальные показатели, отдает соответствующую команду наномодификаторам те фиксирует это положение. Раньше с тобой подобное проделывать было нельзя, ввиду слишком больших скачков по характеристикам. Имелся риск заполучить изрядный перекос. Но сейчас обязательно. Дмитрий подал сигнал девушке, та распахнула глаза и, суетясь, начала дергать полимер упаковки. Легонько толкнул ее, улыбнулся, сделал успокаивающий жест. Медленно показал руками, словно распаковывает пакет, потом поднес руку к лицу, имитируя прижимаемую маску. Походу, успокаиваясь, она повторила его манипуляции и, наконец, жадно задышала. «Порядок». Стянул с нее мешок, быстро пристроил маску на лице И перешел к следующей девушке. Хм. Со следом укуса на левой руке. Как смог, успокоил ее. Повторил все манипуляции. Порядок. И это в маске. Вскрыл и вручил ей интпакет. Оно, конечно, перевязка это лишнее. Будь царапина, еще ладно. Укус же это гарантированный абзац. Но успокаивать истерику им сейчас некогда. Укус интересовался Лацис, наблюдая, как первая девушка помогает второй перевязаться. «Да. Ее в наш броневик». «Зачем? Что это значит?» – встрепенулся парень, только что облачившийся в респиратор и выбравшийся из мешка. «Отвезем ее в клинику на обследование и карантин. Рану обработали озоном в первые пять минут, так что высока вероятность того, что удалось избежать заражения», – пожав плечами, ответил Лацис. Причем был настолько убедителен, что повелся даже Дмитрий. Впрочем, он довольно быстро выбросил эту чушь из головы. Хотелось бы, чтобы это было правдой, но, к сожалению, ни о чем подобном ему слышать не доводилось. Будь такое возможно, непременно уже гуляли бы слухи, а народ не расставался бы с баллонами с закаченным озоном. Впрочем, его и так носили, на всякий случай. «Элли, ты слышала? Ничего страшного не случилось. Тебя обязательно спасут!» Тут же бросился к девушке парень, едва услышав слова сержанта. «Не приближайся ко мне, Патрик!» «Отойди, я сказала, придурок!» Дмитрий поспешил заступить молодому человеку дорогу в избежание, так сказать. Взгляд девушки не предвещал ничего хорошего. «Тебе на нормальном английском сказали не дергаться и ждать помощи. Мы тебе говорили, чтобы ты не смел открывать дверь, но ты же, ублюдок, самый умный!» Но там было тихо, и я подумал «Ты не думал, ублюдок!» Едва не срываясь на виск, закричала укушенная. Похоже, проблем не избежать. Признаться, Дмитрий даже растерялся, не зная, как поступить. А вот сержант и не думал тушеваться. Мгновение, и в его руке оказался электрошокер. Щелчок, и вылетевшие электроды впились в тело Элли. Разряд. Выгнувшись дугой, она рухнула на пол, пару раз дернулась и замерла. Нефедов даже малость ошалел от столь стремительной расправы. И ладно, еще мутанты это дело привычное, но этих людей они вроде как должны спасать. Впрочем, она все еще жива. Русский, в наручнике ее, и ноги тоже. Вы двое взяли подругу на руки и понесли, приказал он, выбрав парней поздоровей. Собираемся и уходим. Дмитрий быстро свернул мешок и уложил его в изрядно опустевший подсумок. Когда вышел в коридор, Энрико передал ему уже сложенный полог. Мало ли, вдруг еще пригодится. Кстати, в броневике имеется коробка с парой десятков запасных респираторов. Возвращались в том же порядке, разве только после Дмитрия двигались гражданские. Та еще процессия. Дай волю спасенным, так они еще и побежали бы. Во всяком случае, постоянные тычки в спину Дмитрия наталкивали именно на такой вывод. Сержант, кнопка чувствует мутантов. Когда они уже спустились на первый этаж, предупредил Дмитрий. Как далеко? Похоже, что не прямо за дверью. Это все, что я могу сказать. Стрелок, прикрываешь тыл. Дог вниз. Принял. Принял. Чуть не в один голос откликнулись наемники. Несколько секунд и рядом появился Дог. Ничего удивительного в том, что Дмитрий не услышал его шагов. Наемника и без того передвигается, как кошка, а тут еще и шум, постоянно воспроизводимый гражданскими. Кто-то дышит слишком громко, другой шаркнул ногой, третий шмыгнул, и все в таком же духе. Лацис извлек кусачки и перекусил пластиковый хомут. Нервы Дмитрия напряглись настолько, что ему этот легкий щелчок показался громким и слышным на все здание». И, судя по реакции находящихся за спиной, такое ощущение далеко не только у него одного. Дверь распахнулась без скрипа, совершенно бесшумно провернувшись на петлях. Вестибюль пуст. Но кнопка и не думала успокаиваться. Нефедов проследил за ее взглядом. Ну что же, вполне ожидаемо. В коридоре за лифтами. Скорее выдохнул, чем произнес он. «Да ты Америку открыл, русский. Конечно, там. Больше негде». Извлекая из разгрузки гранату, как всегда язвительно хмыкнул Лацис. Привычным движением и как-то походя отогнул усики, выдернул чеку и, не отводя взгляда от места угла лифтовой шахты, распорядился. «Как рванет. Энрико, гони гражданских на выход. Мы трое к коридору. Поехали». Предохранительная скоба отлетела в сторону, резко и пугающе хлопнул капсюль, Дмитрий в очередной раз вздрогнул, но, скорее всего, из-за того, что сержант и не подумал бросать это ребристое яйцо. Выждал мгновенья, еще так задорно подмигнул и только после этого запустил гранату за угол. Именно в этот момент оттуда выбежал первый мутант, причем не абы кто, а самый натуральный рвач. Но неизвестность она куда страшнее. Как и то, что от тебя попросту не зависит. Когда же все в твоих руках... Как-то отстраненно поражаясь собственному хладнокровию и от чего-то пребывая в уверенности в собственных силах, Дмитрий навел маркер точно в голову мутанта. Метров шесть, не больше, но тот же дог, хлопнув одиночным, промазал. Дмитрий четко рассмотрел, как пуля взъерошила волосы на голове. Рвач дернулся, Нефедов успел внести поправку и только после этого нажал на спуск. Пуля попала точно в лоб, и мутант упал, откинувшись на спину. Грохнула! Из-за угла выметнулось облако дыма, скорее всего загрохотали осколки. Но этого он не расслышал, потому что его неслабо приложило по ушам. «Пошли!» Команда Лациса долетела словно сквозь толстый слой ваты, а вот рев полной ярости и боли был куда явственней. Дмитрий отстал всего-то на шаг, но этого разрыва оказалось достаточно, чтобы сержант достиг угла и вколотил в мутанта три пули к ряду. «Двое!» И оба уже неплохо развившиеся рвачи. Похоже, парой получается куда проще добывать пищу, а им ее сейчас нужно ой как немало. С наблюдениями на этот счет пока все очень печально. Но все за то, что потребности в пропитании у них в разы больше, чем у тех же вампиров. И вообще сейчас Дмитрий может провести даже некую аналогию на собственном опыте. «Уходим», – коротко бросил сержант, пятясь в сторону выхода. Вот сомнительно, чтобы в округе не было ни одного мутанта, но наученные горьким опытом, они все же предпочитали не появляться на открытом месте, пока людей прикрывала столь серьезная техника, как БТР. Его автоматическая пушка умудрялась доставать даже укрывшихся за стенами, и подобный опыт у тварей был. Спасенные парни, видать, поняли все по-своему и тащили укушенную в эвакуационный транспорт. Хотя... Оно, конечно, самопал, сваренное из стальных листов, но все же броня. На ошибку ему указывать никто не стал. Энрико без лишних вопросов вырвал ее из рук и направился с ней к конкассаторскому броневику. Пришедшая в себя девушка начала возмущаться и требовать, чтобы ее отпустили. «А вы куда ее?» – всполошился Патрик и даже попробовал идти следом. «Сказано же, ее в отдельный карантин. Двигай в транспорт!» – оборвал его Лацис. «Сержант, сэр, как все прошло?» – раздался в гарнитуре вопрос Капрала. «Парень, здесь начальство ты, а не я. Уясни это уже. Отработали нормально, положили двадцать шесть мутантов, из них два рвача. Еще до нашего прихода одну девушку покусали». «Вы ее? «На глазах у остальных? Не задавай глупых вопросов, Капрал. Пока забрали к себе, потом узнают». Были какие-то новые распоряжения. Поинтересовался лацис у своего командира. Да, у нас еще один адрес. На этот раз четверо. Квартира на четвертом этаже. Принял. Готовы к выдвижению? Устраиваясь на переднем пассажирском сиденье, доложил лацис Обернулся назад. Привяжите ее покрепче. Нам только проблем не хватало. Маску снять? Поинтересовался Энрико. В мире всегда есть место чуду покачав головой, возразил сержант. «Разберемся со вторым адресом, проведем анализ крови. Через час уже все будет понятно». «Вы это о чем? Развяжите меня! Развяжите немедленно! Вы не имеете права!» «Вообще-то снять маску и заткнуть ей рот было бы куда предпочтительней, но... Приказ получен, и им остается только его выполнить. Так что придется слушать эту музыку». На втором адресе также не обошлось без стрельбы, зато сумели без эксцессов вытащить всех четверых. Потом прокатились к побережью залива Хобсон и приняли семью из пяти человек, которые решили покинуть воду и вернуться на земную твердь. На яхтах тем временем народу все еще хватало, но долго они так все же не выдержат. Просто невозможно уберечься от тех же чаек, которые вполне могут занести заразу к ним на борт. Здесь Лацис простился с Капралом и, сославшись на личные дела, отправил его обратно. После чего они напустили в броневик Озон, дождались, пока салон простерилизуется, и провели Элли экспресс-анализ крови. Как ни надеялся Дмитрий, чудо не случилось. «Извини, девочка», – вздохнув только и произнес Лацис. Остальные промолчали. Она плакала, умоляла, грозилась и вновь молила – Предлагала просто ее отпустить, вот прямо сейчас, но наемники остались глухи к ее мольбам. Дмитрий взялся было за клевец, но Энрико перехватил его руку, отрицательно покачав головой. Ехать им было недолго. За прошедшие дни они уже неплохо накатали этот маршрут. Дмитрий раньше бывал не дальше кафе Окао. На этот раз они оставили его позади и выехали на побережье другого залива. Свернули с главной трассы на подъездную дорожку. По виду, кафе, выполненное в средневековом стиле. такие домики из дикого камня, крытые черепицей. Там, где периметр не замкнут домами, возвышается каменный же забор. Поверху спираль Бруно, наверняка с подведенным электричеством. Интересно, у них свой источник энергии или подключены к функционирующей линии? Хотя, в принципе, не так, чтобы и интересно. Еще на подъезде Дмитрий обратил внимание на наличие автономных фонарных столбов с камерами. И, судя по всему, появились они здесь не так давно. Вполне ожидаемо, учитывая заморочки местных обитателей на цифровых технологиях. «Привет, сержант», – поздоровался появившийся в калитке Лис. «Привет, привезли последнюю». «Отлично, сержант, тогда ты выполнил свою часть сделки». «Я не привык оставаться в долгу». «Лис, оставь этот пафос. У нас уже сам черт не разберет, кто кому и сколько должен. Просто выполняем условия уговора и точка». «Согласен». «Ладно, до встречи. До встречи, сержант». Передав девушку сопровождавшим Лиса парням, они развернулись и уехали. Дмитрий же по поводу происшедшего пребывал в недоумении. «И что это было?» – наконец поинтересовался он. «Что значит «привезли последнюю»?» Лису нужны зараженные на ранней стадии для проведения экспериментов. Переглянувшись, с сержантом стал пояснять Энрико. Элли была четвертой и последней. Не смотри так, русский. Они уже обречены. А он, глядишь, еще до чего-нибудь додумается. Сейчас все ищут способ борьбы с вирусом. Он же вроде программист, разве нет? Он пытается подобрать ключик через ней рассеть. Может, и бред? «А может, он и на верном пути», — пожав плечами, заметил Лацис.